Среди тех, кто присутствовал на торжественном открытии клуба в марте, был и советский консул, а в концертной программе выступал один из самых знаменитых артистов белой эмиграции Александр Вертинский, живший в Шанхае с середины 1930-х годов. Несмотря на название клуба, посещать его могли не только советские граждане, но и те, кто подумывал о получении гражданства СССР, и просто все, кому нравились проходившие там мероприятия. Если верить одному китайскому историку, даже в 1930-е годы в Шанхае присутствовало небольшое количество красных русских. А с 1933 года советское консульство в Шанхае принимало заявление на получение советских паспортов от русских, заинтересованных в репатриации. Интерес к возвращению на родину рос, хотя с ноября 1937 года Советский Союз перестал работать такими запросами, очевидно, из-за закрытия консульства после оккупации Шанхая японцами. В 1937 году был создан Союз возвращенцев, объединивший тех русских, кто подал заявки на получение советских паспортов, но пока не мог репатриироваться. В 1940 году в союзе состояло около 500 человек, а одним из инициаторов его создания был поэт Николай Светлов, ранее входивший в Харбинский литературный кружок Чураевка. Празднование годовщины революции 7 ноября просоветски настроенными русскими вызывало враждебную реакцию белых, которые завели обычай проводить в этот день панихиды в церкви скорбя об утрате родной страны. В годы войны, и когда Германия только напала на СССР, и позже, начиная с 1943 года, когда начали приходить известия о переломе на фронте и первых победах СССР, среди мигрантов начался подъем патриотического духа, и многие всей душой встали на сторону советских воинов даже белые русские внутренне разрывались. И в Шанхае, начиная с 1941 года, велись жаркие споры о том, кто же враг России. Шанхайские русские потянулись к советскому клубу, где можно было почитать газеты и посмотреть фильмы из СССР особенно часто в стан тех, кто родил за победу СССР в войне, переходила мигрантская молодёжь рассказывали, что сотни белых русских, стоявших на учете в русском эмигрантском комитете, уже в 1941 году обратились в советское посольство в Токио с заявками на получение советского гражданства. А за период с 1941 по 1945 год в Шанхае получить гражданство СССР выразили желание около 2000 русских. Со временем становилось всё яснее, что главной идейной альтернативой и соперницей фашизма в русской диаспоре становится ориентация на СССР. Одна мемуаристка из среды белых русских вспоминала, что в годы войны в Шанхае сильно ощущалось советское влияние, и что она и её родственники ходили в советский клуб поиграть в футбол. Элла Маслова, чьи родители русские евреи, получили гражданство СССР, вспоминала, что в годы войны между Германией и Россией среди русских царил сильнейший патриотический дух. Некоторые люди, которым не нравилась эта новая тенденция, заявляли, будто в советский клуб ходят одни евреи. Думается, таким образом они просто выплёскивали свой антисемитизм. В любом случае, в клуб ходили не только те, кто симпатизировал Советскому Союзу. Его всегда был и Сэм Машинский. Вместе с русским другом Алексом Виноградовым они ходили туда каждое воскресенье смотреть советские кинохроники о боях на фронте. Эти фильмы, конечно, не заменили Тарзана, которого больше не показывали на шанхайских киноэкранах, но походы в советский клуб давали возможность заводить новых друзей и хоть как-то развлекаться. Был даже один перебежчик в советский клуб из числа лидеров русского эмигрантского сообщества. Лейтенант Алексей Чебуновский, выпускник Московского инженерного института, перебравшийся в Шанхай из Харбина в 1930 году, основал там строительную фирму и вполне преуспевал. Он казался воплощением белой русской респектабельности. Активный член Русского эмигрантского комитета, вхожий в круг генерала Глебова, националист с документами лица без гражданства, председатель общества русских коммерсантов и промышленников, член офицерского собрания в 1930-е годы. В 1936 году его биография с фотопортретом удостоилась целой страницы в книге-альбоме Жиганова Русский в Шанхае. Как один из видных деятелей белой эмиграции, приглашенных на банкет для японцев в Казачьем союзе в 1942 году, Чебуновский был председателем русского клуба по адресу Авеню Фош 10 В этом заведении собирались преимущественно предприниматели. В начале 1940-х членов клуба насчитывалось более 500, но даже там явно зарождался патриотизм с просоветским уклоном. Клуб подвергся резкой критике со стороны фашистской газеты за то, что позволил ставить в своем помещении пьесы китайского пролеткульта. Это случилось примерно тогда, когда над клубом нависла угроза. Его хотел прибрать к рукам алчный до денег русский эмигрантский комитет. Так что можно не сомневаться, что эти нападки стали частью очернительной кампании, направленной против Чебуновского. В числе прочего, его обвиняли в недостатке добросовестности в делах. А еще называли одним из русских любителей еврейства и улечали в регулярных посещениях шанхайского еврейского клуба. Однако Чебуновский выдержал этот шквал нападок, и в течение военных лет и он, и русский клуб, куда изредка захаживал неутомимый епископ Иоанн, оставались частью белой эмигрантской общины. И всё же представляется, что сомнения в лояльности Чебуновского Белой идеи не были совсем уж беспочвенными. В 1945 году Чебуновский переметнулся в советский клуб и стал его председателем, а спустя несколько лет выразил желание репатриироваться в СССР. Столкновения между белыми и красными порой выливались в насилие. В ноябре 1939 года бомбометатели, вероятно, фашисты, атаковали учреждения и людей, имевших связи с СССР, в том числе клуб советских граждан на авеню Фош его вице председателя Джей Джей Друри в его частном доме по адресу Авеню Дюруа Альберт 343, агентство по прокату советских фильмов на Баблинг Уэлл Роуд и Союз репатриации в СССР на Лафлейн. А в январе предыдущего года были брошены пять бомб в советские коминтерновские гнезда в Шанхае. Одним из получателей этого новогоднего подарка стал Николай Светлов, организатор союза возвращенцев, который работал журналистом в русской газете, пользовавшийся поддержкой советской стороны и, по словам его противников, продался большевикам. В Шанхае в конце 1930-х и в 1940-х годах насилие служило главным способом действия политических групп, сотрудничавших с японцами. Это был контртерроризм, направленный против терроризма, к которому прибегали подпольные националистические и коммунистические сети. Частью этой политической практики стали политические убийства, и русский эмигрантский комитет потрясли два убийства, произошедшие одно за другим. В августе 1940 года террористы расправились с председателем комитета Карлом Мецлером, а уже в следующем году с его преемником Николаем Ивановым. Мецлер погиб от рук китайца-наемника, Заказчики так и остались неизвестными. Однако подозрения падали на группу мысливших о благе нации правых деятелей, которым принадлежал генерал-лейтенант Космин, недавно приехавший из Харбина, и другой бывший харбинец, генерал Иван Цуманенко, старый русский военачальник с репутацией рыцаря, который, по мнению многих, мог бы взять на себя роль лидера. Иванов до того, как пасть очередной жертвы террористов, побуждал Шанхайскую муниципальную полицию выяснить, не стоял ли за убийством Мецлера кто-либо из русской общины. И можно уверенно предположить, что главным подозреваемым в его глазах был именно Космин. В 1942 году британских, американских и французских резидентов интернировали, и это улучшило положение русских. Жили они в основном во французской концессии и международном сательменте. И теперь они остались там практически одни. Семья Эллы Масловой получила самую ощутимую выгоду. Предложение от шанхайских властей временно пожить в доме с садом, принадлежавшем интернированным иностранцам. Однако экономическое положение Шанхая в годы войны ухудшилось. Город сталкивался с серьёзными проблемами из-за торговой блокады, введённой американцами, и активных реквизиций, проводившихся японцами. Были урезаны бюджетные расходы на общественный транспорт, случались перебои с электричеством, росла безработица. Ввели продуктовые карточки, хотя система распределения буксовала, и потому процветал чёрный рынок. Дефицит из спекуляций на чёрном рынке всегда кого-то обогащают. И в данном случае в выигрыше оказались некоторые предприниматели из числа русских евреев. Как вспоминал Сэм Машинский, даже когда японцы захватили компанию American Hazelwood, производившую мороженое, для которого делала картонные коробки шанхайская фабрика его деда, финансовым делам Машинских это не нанесло ни малейшего ущерба. В тень Цыня, как только британцы и американцы остались не у дел, тригубовы и другие русские воспользовались удобным случаем и заняли освободившуюся нишу в торговле и внутри Китая и за его пределами. Моша, отец Гари, открыл четыре новых магазина и вложил изрядную часть имевшихся у него денег в строительство три купили новый дом по просторнее, где у каждого из детей появилась отдельная комната и автомобиль. Это был период, когда русские евреи временно оказались в лучшем положении, чем более богатые и давно уже обжившиеся в Шанхае сефарды, потому что у многих сефардов были британские паспорта, и потому их интернировали вместе с прочими британцами.